Глава 11. Прививка от бешеных собак Люди злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее. Евгений Леонов Злые – это пугливые люди, которые бьют из страха, что их ударят. Бернард Вербер Секс, наркотики и раздражение Не успели Древс и Алекс войти в следующую комнату, как на них с гневной руганью набросились какие-то люди. Молодой человек этого никак не ожидал и даже не знал, как реагировать. Древс увидел его растерянность и, нажав кнопку на своем пульте, остановил незнакомцев, будто как в кино, поставив их на паузу. Все они вдруг встали тихо и неподвижно. На их лицах застыли агрессивные гримасы. «Что происходит?» почему они все на нас набросились?» Переведя дух, спросил Алекс. «Сейчас я расскажу тебе о прививке от бешеных собак», — сказал Дресс. «О чем?» «О том, как реагировать на агрессию. Это очень важно уметь делать правильно, потому что мы должны понимать, как разговаривать с людьми, которые ведут себя по отношению к нам агрессивно. Если мы не смогли верно отреагировать, Это может понизить нашу самооценку. Ведь слова агрессора зачастую могут нас ранить. Это бьет по нашему эго, и уверенность в себе падает. Да, у меня такое было не раз. Честно говоря, бывало, что я просто терялся в такие моменты, но иногда приходилось и драться. Всякое случалось. Да, это частая реакция людей. И как, по-твоему, правильно реагировать на таких людей? Для начала важно понять, что такое агрессия и каковы ее причины. И тогда станет ясно, почему лучше реагировать именно так. Начнем с того, что агрессия рождается из вожделения. Причем вожделения не физического, не сексуального. А что, бывает еще какое-то? Да, в данном случае речь идет о каком-то сильном желании или о множестве. Эти желания, если они не исполняются, сначала переходят в форму неудовлетворения. То есть человек становится неудовлетворенным. Он начинает ныть или ворчать сначала, а потом на следующей стадии это алкоголь, секс, наркотики. Для человека это способ успокоить свой ум. А ум, как ты уже понял, пришел в дисбаланс по причине неисполненного желания. «Правильно ли я понимаю...» что неисполненное желание приводит к раздраженности. И чтобы это состояние беспокойства и напряжения снять, человек использует секс, наркотики, алкоголь? Да, все верно. Это проявление в физической форме. Либо же это принимает более тонкую форму – агрессию. Человек становится гневным. Есть же люди, которые не могут свой гнев контролировать или вообще пускают в ход кулаки. Да уж, таких примеров предостаточно. Итак, для начала важно понять, что агрессия – уже конечный пункт неудовлетворенности человека. Это говорит о том, что человек, который ведет себя агрессивно или гневно, не удовлетворен жизнью, собою. Проще говоря, человек несчастлив. Как снимать напряжение – Убирать раздражение и гнев. Интересно, я никогда не смотрел на это с такой точки зрения, но очень мудро и сильно, я считаю. Знаешь, чтобы было легче понять этих людей, я предпочитаю смотреть на них как на больных. Это звучит несколько высокомерно, заметил Алекс. Нисколько. Вот, например, кто-то из твоих близких заболел гриппом. Ему плохо, он ворчит капризничает, может даже злиться. Но ты понимаешь, что это он от своей слабости себя так ведет, от того, что ему сейчас плохо. И тогда тебя это не задевает. Ты можешь с пониманием отнестись, так? А, ну, если в этом смысле, то да. Поэтому первое, что надо понимать, агрессивный человек, неудовлетворенный. Второе – он несчастный. Третье – он как будто болен. Тебе будет легче жить, когда агрессивные или гневные люди вокруг тебя, и ты понимаешь – ну болеет и болеет, просто несчастный. Человек желания не может исполнить, не реализован. У таких людей всегда грязь проявляется. «Ты знаешь, мне сейчас пришла мысль, что часто одинокие люди бывают агрессивными». А когда у них начинаются отношения, они вдруг становятся мягкими и доброжелательными. Но если подумать, дело здесь даже не в самих отношениях, а в том, что когда эти люди были одинокими, у них было много нереализованных желаний. И это напряжение выливалось в агрессию. А когда желания реализовались, то и напряжение ушло. Это ведь тоже об этом, да? Да, но есть еще один важный момент. Помнишь, я говорил, что у неудовлетворенность человека может сниматься еще сексом, наркотиками и алкоголем? Так вот, часто так бывает, что внутри напряжение осталось, но человек уже избавляется от нее не через агрессию, а через секс. Внешне видится, что человек стал спокойней, не такой гневливый. Хотя неудовлетворенность как была, так и осталась. Просто способ балансировать свою психику изменился. Человек решает этот вопрос через секс. Но я считаю лучше заниматься спортом, чтобы уравновешивать себя. У меня это отлично работает. Появилось раздражение, гнев, конкретный признак, что надо идти на тренировку, приседать и так далее. Так вот почему после занятий спортом сразу такое удовлетворение приходит. Да, одна из причин, что ум приходит в баланс. Так что получается, секс – это способ снятия стресса? Секс – непотребность человека. Это тоже неудовлетворение того самого вожделения. Если у человека с психикой все нормально, на секс сильно не тянет, а если сильно тянет, значит есть неудовлетворение, неисполненные желания. Чем больше тяга, тем больше или сильнее желания. Ого, вот это да. Прямо открытие, честно. Прививка от бешеных собак. Следующий важный момент. Понимание того, что если агрессия проявлена по отношению к нам, это наша карма, и мы этого заслужили. Честно говоря, тяжело это не только понять, но и принять. Важно выяснить вот что. Мы же не жертвы, мы творцы. А если это так, Значит, если агрессия идет на нас, где-то в прошлом мы допустили промах, и в результате сегодня получаем агрессию. Это очень странно, а если на меня нападает совершенно посторонний незнакомый человек, я же ему ничего не сделал, возмутился Алекс. Нюанс в том, что нам может вернуться наш результат от кого угодно, не обязательно от того, кому мы сами причинили когда-то боль. И мы думаем, вот козел, я же тебе ничего плохого не сделал. Ей и ему, да, но не тебе же. И чаще всего мы получаем свои результаты как раз таки от других. Но самое интересное, чаще всего мы получаем боль именно от близких. В прошлом кому-то что-то сделали, а возвращается нам через тех людей, с кем мы больше всего связаны. Поэтому можем не делать что-то близким но агрессию получать через них. Потому что они нам должны вернуть все. Они выступают в роли инструмента. Вот это да. Теперь мне очень многое становится понятным. Можно сказать, я совсем иначе теперь смотрю на то, что когда-то называл несправедливостью. Это действительно многое объясняет и расставляет на свои места. Алекс немного помолчал в задумчивости и продолжил. «Ну хорошо, допустим, я понял, почему человек ведет себя агрессивно в отношении меня. Но ты же говорил, что важно правильно на это реагировать, иначе это может плохо сказаться на уверенности в себе». «Да, все верно. Итак, первое, что помогает, когда на нас идет агрессор, это помолиться». «За упокой души!» – прыснул от смеха Алекс. «Нет», — засмеялся Дресс, — «помолиться о прощении». «Хм, неожиданно, это как?» «Когда появляется агрессор, ты просто говоришь. Ко мне вернулась ситуация, которую я создал раньше, чтобы понял, как чувствовали себя другие на моем месте и как поступать нельзя». «Я с любовью и благодарностью принимаю этот урок». «Ну, я даже не знаю. И что, это правда работает? У меня это вызывает какое-то отторжение», — признался Алекс. «Это нормально», — успокоил его Древс. «Поначалу, когда ты прочтешь эти слова, они могут не откликнуться». он может сказать. Я не верю в это. Эти слова надо вывести на уровень осознанности. Сейчас ты просто услышал. Второй этап. Понимаешь и попробуешь иногда практиковать». А когда ты это осознаешь, не просто будешь понимать и практиковать, а когда осознаешь на практике еще, еще, еще, ты увидишь результаты и как все меняется. Да уж, признаюсь честно, хотя для меня это немного экстремально, но все равно звучит вдохновляюще. Я попробую. Дело в том, что любая негативная ситуация только для того, чтобы мы в ней научились, выросли и пошли дальше. Нам дается ситуация, которая давит на какую-то болевую точку. Это как раковая опухоль. Но нам стоит ее вырезать, и все, больше этого нет. также любая ситуация, которая происходит. Скажем, если чей-то гнев на меня направлен просто знак, что в прошлый раз плюнул кому-то в лицо. А сегодня в лицо плюют мне. И пусть не в этого человека я плюнул, но вернулась именно через него. Поэтому я говорю, спасибо тебе, Господь, что показываешь мне эту ситуацию, я ее принимаю. Все нормально, прости, я больше никому не буду так делать. Я теперь понимаю, как другие люди себя чувствовали, когда я вел себя подобным образом. Я на себе чувствую, как это неприятно. Прости меня, Господь. И при таком подходе мы даже можем вспомнить... С кем мы поступали подобным образом, но это не обязательно. Даже если не вспомнили, просто проговариваем эти слова. Значит, люди бросаются на других из-за своей невдовлетворенности, да? Но почему их раздражают в нас конкретные, определенные вещи? Если они на пустом месте могут нападать просто потому, что им плохо. На самом деле людей бесим не столько мы, сколько их собственная беспомощность, понимаешь? Мы не виноваты в их проблемах. Они просто не могут со своей жизнью справиться. Они на нас это все выливают. Так мы устроены. Когда не понимаем, что в нас самих грязь, начинаем ее размазывать по-другим. Жесткий пример приведу. Мужчина поднимает руку на женщину. Это говорит о том, что он неудачник. И удался, как мужчина, от этого поднимает руку на женщину. А если ее бьют? Значит, она получает за свои действия в прошлой жизни. Стоп, стоп, подожди. Ты оправдываешь насилие? Получается, можно избивать женщину и говорить, что это ее карма, она заслужила? Вот это я вообще никак не могу принять, ты уж прости. Погоди, не кипятись. Естественно, это не значит, что когда мы видим ситуацию, где муж поднимает руку на жену, надо говорить. «О, отлично! Карма вернулась, все справедливо!» «Нет! У нас должно быть сострадание, как у нормальных людей!» Мужчина, поднявший руку на женщину, естественно, должен быть наказан. Это даже не обсуждается. Я говорю о причинно-следственной связи, о кармических последствиях. Если в моей жизни есть страдания, это лишь последствия моих действий в прошлом и наоборот. Если же есть успех... Тоже последствия моих поступков в прошлом. Пример я привел тебе для того, чтобы прояснить закон причины и следствия. И это не оправдание. Это теперь можно всех наказывать под соусом и оружие в руках кармы. За то, что мужчина поднимает руку на женщину, его ждут ужасные последствия. За каждую капельку боли, которую мы доставили другим, получим океан боли в свою жизнь. Поэтому лучше думать о том, чтобы делать людей счастливыми. Тогда в нашу жизнь вольется океан счастья. Понимаешь? Хорошо, я это понял. А что можно еще делать, когда в мою сторону проявляют агрессию? Важный момент. Надо перейти на платформу разума. Ты же помнишь, я говорил, что ум связан с эмоциями, а разум опирается на знания. Обычно мы реагируем с платформы ума. В этом случае, когда на нас идет агрессор, мы сразу пугаемся, говорим много лишнего, защищаемся или в ответ реагируем агрессивно. Но это неэффективно. Поэтому важно не переходить на платформу ума, потому что в этот момент отключается разум. Ведь мы работаем либо на платформе ума, либо на платформе разума. Поэтому если агрессия нас тоже захватила, в первую очередь вдохни выдохни. Далее, стараясь сохранять спокойствие, начинаешь просто наблюдать за агрессором. Это и есть платформа разума. Наблюдать, что говорит вам человек, как он говорит. Ты имеешь полное право подумать над своим ответом. И запомни, ни в коем случае нельзя оправдываться перед агрессорами, просто слушаешь их. Но нельзя играть по их правилам. Надо понимать, что в этой ситуации тебя защищает Бог. «Ого, даже так?» «Именно. Представь, как Бог положил на тебя руку». «У него есть руки? Не знал». ну ты вообще им особо-то и не интересовался». «Так откуда тебе знать такие подробности?» — подмигнул Тревз. «Так вот, как только ты понимаешь, что тебя защищает Бог в моменты, когда агрессор на тебя прет, сразу станет легко». «Интересно». И, кстати, еще важно не смеяться над агрессором, иначе можно сильно усугубить ситуацию. Но и по их правилам нельзя ни в коем случае играть. Запомни. Надо стараться перевести тему. Когда мы останемся на платформе разума и понимаем, что рука Бога на нас, Бог ведет и появляются слова. Чтобы эту ситуацию перевести на другую платформу. «Ну а на деле это как сделать? Можешь пример привести?» У меня буквально на днях была ситуация. С человеком разговаривал по телефону. И тут из него вдруг пошло столько агрессии. Причем не в отношении меня, а по отношению к другому человеку. А я никогда не приветствую и не поддерживаю такие темы. «И что ты сделал?» Просто замолчал. «А он?» А он говорил, говорил и выдохся в какой-то момент. И спрашивает «Что ты молчишь?» «Наверное, ожидал, что ты его поддержишь, да?» «Да, он хотел, чтобы мы вместе обсудили этого человека. Но я такие попытки просто пресекаю и говорю. Давай не будем вообще это обсуждать. Я же не по этой теме позвонил». Перевел разговор на другую платформу. «Мне этому стоило бы научиться». «Это вопрос осознанности и практики». Но у тебя точно получится. Любить игра, но не заходи к нему в клетку. Древс на секунду задумался и сказал. Еще один важный момент. С каждым человеком нужно уметь выстраивать правильно отношения. Если он в хорошем настроении, я с ним общаюсь одним образом. Если в плохом или агрессивном, отхожу на расстояние чтобы он до меня не мог дотянуться. Например, люблю тигра, но эта любовь возможна на правильном расстоянии. Я выстраиваю с ним отношения через клетку. Если зайти к нему, отношения могут резко оборваться. Значит ли, если тигр злой, я не должен его любить? Нет, конечно. Продолжал ярко жестикулировать восторга Древс. Я люблю его, но на правильном расстоянии. И если бы я был уверен, что он меня не сожрет, подошел бы к нему ближе. Итак, я люблю тигра, но выстраиваю отношения на таком расстоянии, чтобы он до меня не дотянулся. И так же и с агрессорами. Нужно уметь выстроить определенную дистанцию. Быть с ними на правильном расстоянии. О, это отличное сравнение, я понял, что ты имеешь в виду. Спасибо за это дополнение, очень разумная позиция». Но это, собственно, все, что я хотел сказать по этой теме. рискну предположить, просто так мне из этой комнаты не выйти, и меня ждет какой-то очередной экзамен, — с улыбкой сказал Алекс. Конечно, именно так. Сейчас тебе предстоит на практике применить все, что я тебе рассказал. И при этом ты будешь вслух говорить все, что ты применяешь. Поехали! — скомандовал Древс и нажал на кнопку пульта. Один из нападавших приблизился к Алексу и яростно заорал. «Кто тебе разрешил сюда заходить? Это частная территория. Что ты о себе возомнил? Думаешь, король мира? Да ты ничтожество и неудачник. Разоделся в дорогие шмотки, деньги, небось, наворовал. Честным трудом на такое не заработаешь. Что тебе здесь нужно? Если ты сейчас же не уберешься, я снесу тебе пашку». Алекс немного опешил, но вскоре взял себя в руки. Первое, что ему захотелось сделать, это оправдываться, что он тут ненадолго. Потом он решил, а почему он должен оправдываться, и захотел перейти на такой же агрессивный тон, но тут же понял, идти на поводу у чувств – это значит быть на платформе ума. А ему надо быть на платформе разума. Тут он вспомнил, что должен объяснять весь процесс и заговорил. Сначала я хотел оправдаться. Потом ответить той же монетой, но вспомнил, что это платформа ума. Сейчас я вижу его в выпученные глаза, и мне становится смешно. Но ты говорил, смеяться тоже нельзя, чтобы не усугублять конфликт. А, да, вспомнил. Надо начать наблюдать за человеком. Как он говорит, двигается. После этого вспоминаю, что злой человек – значит неудовлетворенный. Его желания не исполняются, и это напряжение выливается вот в такую агрессию. Можно посмотреть на него, как на больного. Ему плохо, и он капризничает. Просто понять, что ему больно, и он несчастлив. По мере того, как молодой человек это говорил, голос нападавшего становился тише. Алекс продолжал. Его злит не мое поведение, а его собственная беспомощность. «Сейчас я представляю, что за моей спиной стоит Бог и кладет на мое плечо руку». Голос Алекса дрогнул. Он замолчал. Через некоторое время продолжил каким-то другим, более медленным, глубоким и спокойным голосом. «И ты говорил про молитву. Даже если это не откликается во мне, все равно ее нужно проговаривать. Спасибо тебе, Бог, что показываешь мне эту ситуацию». Я попал в нее для того, чтобы испытать, как себя чувствуют люди, когда ведут себя подобным образом. И пусть результат пришел мне от незнакомого человека, все равно означает, что в прошлом я заставлял кого-то испытывать такие же неприятные эмоции. Это мой урок, и я принимаю его. Прости меня, дорогой бог. Олег замолчал. Было видно, что он взволнован. У него ком в горле. Я первый раз молился. Это так странно. Не понимаю, почему меня это так взволновало, но такое ощущение, что я дал себе какое-то позволение, которое раньше запрещал или отодвигал внутрь себя. Из-за каких-то убеждений и предрассудков. А сейчас мне не то чтобы полегчало, я почувствовал, что это как-то правильно, что ли. И это вовсе не проявление слабости, как я думал раньше. Наоборот. «Проявление смелости и решительности? Я не ожидал такого, Древс. Спасибо тебе, друг!» Древс был очень растроган таким признанием. Отчасти на его глаза навернулись слезы. Он понял, что все не зря. Сделал самое главное. И дальше обязательно будет хорошо. Все обязательно получится. «Пойдем!» – слегка приглушенным голосом сказал он. Ты все сделал правильно. Справился даже лучше, чем я ожидал. Намного лучше. Смотритель тоже был очень доволен. Только сейчас Алекс заметил, что фигуры агрессивных людей вокруг него словно расстояли в воздухе. Мужчины направились к двери, ведущей в следующую комнату.